Что такое акции и как на них заработать. В этой лекции мы детально разберем, что такое акции, какие права они дают и за счет чего их владельцы получают прибыль. Акция – это ценная бумага, которую выпускает акционерное общество, другими словами, компания-эмитент. Все инвесторы, которые купили акции, стали совладельцами компании. Акция как раз и подтверждает, что у ее владельца есть доля в компании, пусть даже совсем маленькая. Наверняка вы слышали выражение «контрольный пакет акций». Обычно в кино злодей коварно завладевает компанией, заполучив 50% и еще одну акцию. Хоть этот злодей и не стопроцентный собственник, он все равно получает контроль над компанией, ведь он владеет ее большей частью. Но даже если вы купили не контрольный пакет, а лишь крохотный кусочек компании, вы становитесь акционером и тоже получаете права. Вот главный из этих прав. Право голосовать на собрании акционеров и таким образом участвовать в управлении компанией, если акция голосующая. Право получать дивиденды, часть прибыли компании, если их выплачивают. Право получить часть имущества компании в случае ее ликвидации. Почему право голоса важно? Потому что все самые важные решения принимает общее собрание акционеров, в том числе решение о ликвидации и реорганизации компании. Именно собрание решает, как лучше распорядиться прибылью по итогам года, направить все деньги на развитие бизнеса или их часть на выплату дивидендов. Какие бывают виды акций? Акции компании бывают обыкновенными и привилегированными. Различия связаны с двумя главными правами – голосовать и получать дивиденды. Самый распространенный вид акций – обыкновенные. Они всегда дают право голоса на собрание акционеров, но не гарантируют дивиденды. Привилегированные акции имеют заранее определенный размер дивидендов, например, процент от прибыли компании. Их владельцы могут участвовать в голосовании только в том случае, если не получили дивиденды по итогам прошлого года. Иногда встречаются привилегированные акции особых типов. Первый тип – привилегированные не голосующие. имеют фиксированный дивиденд и право получать выплаты в первую очередь, но не позволяют голосовать. Второй тип – привилегированные с особыми правами. Условия выплаты дивиденда и возможность участия в голосовании прописываются в уставе компании. К примеру, владельцы таких акций могут иметь возможность голосовать, получить приоритет при выплате дивидендов и право первыми покупать новые выпуски акций. В уставе могут быть прописаны и любые другие права, которые компания захочет предоставить их владельцам. Все акции можно ранжировать по очередности выплаты дивидендов. Если собрание акционеров решило выплачивать дивиденды, в первую очередь их получат владельцы привилегированных не неголосующих акций. У них фиксированный дивиденд, конкретная сумма или процент от их номинальной стоимости. Владельцы привилегированных неголосующих акций участвуют в голосовании только в тех случаях, когда стоит вопрос о ликвидации акционерного общества. Вторые в очереди на выплату дивидендов – владельцы стандартных привилегированных акций. Размер дивидендов по этим акциям может быть равен конкретной сумме или проценту от номинала акций, Но чаще всего его определяют как процент от чистой прибыли компании по итогам года, поделенное на количество привилегированных акций. Порядок расчета дивиденда обычно прописан в уставе. Владельцы таких акций не могут голосовать в случае выплаты дивидендов. Но если дивиденды не начисляли, то на следующем собрании они получают право голоса по всем вопросам. У одного акционерного общества может быть несколько типов привилегированных акций, в том числе акции с особыми правами. В уставе компании должна быть четко зафиксирована очередность выплаты дивидендов их владельцам. Поэтому перед покупкой привилегированных акций внимательно изучите устав акционерного общества. Выплата дивидендов владельцам обыкновенных акций производится только после того, как компания полностью выполнит обязательства перед всеми привилегированными акционерами. Как выглядят акции? Строго говоря, никак. Из-за кинематографических и литературных стереотипов Само слово «акция» обычно ассоциируется с красивым гербовым бланком. Но сегодня акции не роскошные бумажки, их вообще не печатают. Они, выражаясь официальным языком, бездокументарные, то есть существуют лишь в электронном виде. Учет ценных бумаг ведут специальные организации, депозитарии и регистраторы. Мы рассказывали о них в лекции, как устроена фондовая биржа. Но прежде чем работать с ними, убедитесь, что у них есть лицензия Банка России. Это можно проверить на сайте cbr.ru Зачем покупать акции? Причина первая. Можно купить пакет акций, чтобы участвовать в управлении компанией, но чаще всего их покупают, чтобы получить доход. Причина вторая получение дивидендов. Если по итогам года компания получила прибыль и общее собрание решило распределить ее среди акционеров, Тогда вы получите дивиденды по каждой вашей акции. Но никаких гарантий, что вы получите деньги, нет. Если компания сработала в минус или собрание решило не раздавать прибыль акционерам, дивидендов вы не получите. Это риск, который всегда сопровождает инвестиции. Третья причина – расчет на рост стоимости акции. Вы покупаете акции и ожидаете, что в будущем их цена возрастет. Когда вы их продадите, то получите доход. Правда, не забудьте, что вам еще предстоит заплатить за услуги депозитарию или регистратору, комиссию брокеру и налог с прибыли при продаже. Так что вы можете не только не получить доход, но наоборот даже потерять деньги. Например, если акции подешевеют. Как известно, гарантии на рынке ценных бумаг нет и быть не может, а риск есть всегда. Какие налоги платят владельцы акций? Если вы получили доход... за счет дивидендов или за счет разницы в цене при продаже акций, то придется заплатить налог. На дивиденды всегда нужно платить НДФЛ, а доход от продажи акций не облагается налогом при трех условиях. Если вы купили акции на бирже после 1 января 2014 года, если держали их минимум 3 года и если заработали за счет разницы в цене меньше 3 миллионов рублей за год. Где можно купить акции? Есть два способа – на бирже или вне биржи. Торговля на бирже более прозрачна. Котировки, цены, акций и других ценных бумаг можно легко отследить. Когда вы покупаете или продаете акции напрямую, вне биржи, есть риск, что цены будут завышены или занижены по сравнению с рыночными. К тому же биржа тщательно оценивает компании эмитентов. Акции явных мошенников там вы вряд ли встретите. А остальным ценным бумагам в результате проверки присваивают важный атрибут – уровень листинга. По состоянию на 2021 год их три. Первый уровень или первый котировальный список – наиболее ликвидные акции самых надежных компаний российского рынка. Для попадания во второй котировальный список требования уже не настолько высоки. Но все компании, чьи акции претендуют на попадание в первый или второй список, должны регулярно отчитываться перед биржей о результатах деятельности, а также публиковать отчетность и всю важную информацию о себе в интернете. Третий уровень – это некотировальная часть списка с самыми низкими требованиями. Если вы соберетесь покупать ценные бумаги компании третьего уровня или компании, которой вообще нет в листинге биржи, вам придется оценивать ее надежность самостоятельно. А это не просто даже для опытного инвестора. Чтобы проводить сделки на бирже, вам понадобится профессиональный посредник – брокер. У него обязательно должна быть лицензия Банка России для работы на фондовом рынке. Подробнее о нюансах взаимодействия с посредником читайте в статье «Брокер. Как его выбрать и как с ним работать». Какие акции доступны начинающим инвесторам? Новички на бирже могут свободно торговать акциями российских и иностранных компаний из первого и второго котировальных списков. Кроме того, начинающие инвесторы могут вложиться в топ-компании других стран, даже если они не прошли листинг на отечественной бирже. Для этого Банк России составил перечень крупнейших национальных биржевых индексов. Когда акции входят в расчет одного из этих индексов, их можно покупать без ограничений. Для сделок с акциями, которые не включены ни в котировальные списки, ни в мировые биржевые индексы, нужно иметь статус квалифицированного инвестора или пройти специальное тестирование. У одного брокера достаточно пройти тест один раз перед совершением первой сделки с особенно рисковыми акциями. Но если захотите перейти к другому посреднику, придется проходить проверку заново. Тестирование позволит проверить уровень ваших знаний об инструменте. Например, нужно будет ответить, как быстро вы сможете продать акцию, не включенную в котировальные списки. Также потребуется рассчитать доход от продажи иностранной акции, с которого вам придется заплатить НДФЛ. Чтобы успешно сдать экзамен, необходимо верно ответить на все вопросы. С какими рисками можно столкнуться при покупке акций? Инвестирование всегда риск. и он пропорционален вероятной доходности ценных бумаг. Чем больше вы можете заработать, тем больше рискуете. Основных рисков, которые подстерегают инвесторов, три. Первый – рыночный риск. Это значит, что ценные бумаги могут расти, а могут и падать в цене. Он определяется только рыночным законом спроса и предложения. Например, если компания открыла новое месторождение нефти, газа, золота или палладия, скорее всего, ее акции подскочат. А если, скажем, у финансовой компании приостановили лицензию, ее ценные бумаги резко упадут. Второй – риск ликвидности. Это значит, что бумаги, которые вы приобретете, возможно, потом будет трудно продать. Или вообще никто не захочет их покупать. Или согласится, но только с большим дисконтом, по сильно заниженной цене. То есть голубые фишки, бумаги самых крупных и надежных компаний, вы сможете при желании продать за считанные минуты, а за акциями никому неизвестной Пупкины компания вряд ли выстроится очередь желающих. И, наконец, кредитный риск. Это риск, что компания-эмитент разорится. Тогда ваши ценные бумаги резко обесценятся. но вы сможете рассчитывать на свою долю имущества компании по окончании процедуры банкротства. Если обстоятельства сложатся неудачно и эти риски воплотятся в суровую реальность, вы можете потерять ваши деньги. Именно поэтому инвестирование в ценные бумаги подходит только тем, кто уже подготовил себе финансовую подушку безопасности и в полной мере осознает все риски. Давайте напоследок еще раз проговорим важные рекомендации начинающим инвесторам. Не вкладывайте в рынок ценных бумаг последние деньги. Сначала подготовьте себе надежный тыл. От трех до шести своих месячных доходов положите на депозит в надежный банк. Помните о прямой связи риска и доходности. Если какие-то акции резко растут в цене, или вам кажется, что они должны взлететь, Это значит, что они также резко могут и упасть, или просто не подняться. Не кладите все яйца в одну корзину. Если решили инвестировать в акции, выберите несколько компаний, желательно из разных отраслей. Держите руку на пульсе событий. Если вы стали совладельцем какой-то компании, отслеживайте, что происходит с ней и с ценой на ее бумаге. Если же самостоятельно следить за обстановкой на фондовом рынке вам кажется слишком сложным или хлопотным, можете использовать другие варианты, например, заключить договор с доверительным управляющим или отправиться в паевой инвестиционный фонд, который инвестирует в ценные бумаги.